Так и не доглядела Наталья приема. Пришлось унести самой Петрушу и утешать своевольного упрямого мальчугана. За исключением таких мелких волнений спокойно протекала жизнь и Натальи, и детей её, Ребяческие игры, болезни, и ссоры – все это обычно. Со всем этим знакомы матери целого мира и царицы, и поденщицы. Чтобы ребенок имел сверстников для игры, к нему допустили по выбору около 40 мальчуганов из жильцовых – из служивых семей, живущих во дворце. Царевич был еще очень мал, и поэтому не разбирали знатного или простого рода мальчик, лишь бы здоровый, веселый был. Часто летом, особенно под вечер, оставя пяльцы, вышивание или хлопоты по домашним делам, Наталья шла в сад на лужайку, где Петруша резвился со своей крохотной свитой под зорким наблюдением очередной мамы, нескольких нянек и двух-трех боярских сыновей, молодых парней, годных на всякие послуги». Гам и звон детских голосов так и висел над лужайкой. Чаще всего играли в ратный строй. И, конечно, Пётр был всегда во главе войска, хотя годами моложе всех. Но ростом и видом он казался много больше своих трех лет. Про и говорить нечего. Один из сверстников, Якимка Воронин, мальчуган лет шести, сын стрелецкого полуголовы, хорошо знаком со всем ратным строем. От него и царевич, и все мальчуганы быстро переняли военные приемы, деревянные мушкеты, сабли, самодельные бердыши и луки со стрелами, всегда были в распоряжении рот или липутов, и впереди нее особенно важно, подражая большим, выступал полнощки румяный Петр, темные кудри, которого так прихотливо выбивались из-под блестящего шишака, а глаза горели веселым задорным огнем. Устраивали мальчуганы и примерные во, причем всегда побеждали те, кого ввел на битву царевич. Отчасти сами дети старались потешить царственного сверстника, но и сам он так стремительно вел на битву войско, несмотря на ребяческий возраст, так умел поднять воинственное настроение у своих, что противникам только и оставалось бегство или сдача в плен. Царевич в пылу забывал обо всем, не думал о возможности получить толчок, удар, хотя бы очень чувствительный, даже не плакал, если ему делали больно». Он заметил, что товарищи задевших его, хотя бы и нечаянно, наказывали потом очень сильно и надолго запрещали появляться для общей игры. Со слезами он бежал тогда к матери, а то и к отцу, просил, чтобы вернули ему ратника, лепеча своим решительным, хотя и не твердым говором. «Не обезай, Ян, Петрусу! Не дюзи, Боба, Петруси! Пусти к Петрусе Сеню!» И сенью прощали, снова допускали к царевичу. Часами любовалась мать своим первенцем – Окружающие ее боярыни что-то толковали царицы, она отвечала им изредка, почти не вникая в докучную привычную болтовню, состоящую из дворцовых вестей и пересудов, из отрывков того, что по Москве толкуется, и все глядела на сына, думала-догадала, что ждет его в жизни. Наведывался нередко и царь в свободный отдел минуты полюбоваться на своего любимца, потолковать с Натальей о том, кто им ближе и дороже всего на свете». Конечно, окружающие удалялись тогда к сторонке, чтобы не мешать, не мозолить своим присутствием глаза царю. Изредка лишь покидал царевич свои шумные игры, стрелой кидался к матери, чтобы приласкаться к ней, к отцу, поделиться впечатлениями веселой забавы, выпросить для себя и для своих товарищей яблочек, жамок, орехов, которые тут же дуванились поровну, и снова подымался шум и возня, все голоса покрывал звонки весёлый голосок царевича. «Дал бы Бог на ноги поднять Петрушу», — часто повторял Алексей. «Вот бы царь был в земле. Гляди, дитё малое, а какую отвагу да разум!» «Сколь много даров своих отпустил ему Господь! Не федя чита, Тому-то и жить в тяготу! Не то дело царское вершите! Не глуп и Федя, грех сказать! И душевный парень, да больно размазня! А вот этот...» «Ох уж молчи, луча, Лешенька! Услышит и сосвету живут мне сеночка Милославский и доприсный да их. И то, слышь, толкуют. Научаем мы тебя с Артамоном, слышь, с дядей, да с батюшкой моим, чтобы ты детей старших наследий лишил. Все моим детям отдал бы. Вон что толкуют. Так уж ты не сказывал бы и сам ничего, миленький». Так с тревогой упрашивает мужа Наталья. «Глупая! Никому же я, тебе говорю. Все одно... Хоть бы и не думалось мне, не они в покое останутся. «Лютеют час от часу, вижу я, слышу, доходит и до меня все, что круг царя деется. Не смогли в те поры помешать женитьбе моей, теперь всякие петли плетут. Как бы тебя свернуть и мне крылья отсечь, и деток наших сосвету сжить?»